Глава 20. С самого утра Галю нещадно мутила. Больших трудов стоило скрывать свое состояние от Игоря. Она и сама не понимала, почему тянет. Ведь все равно придется все ему рассказать. И чем дольше она тянет, тем сильнее он может обидеться. И все равно молчала и усиленно делала вид, что все нормально. Особенно тяжко было смотреть на яичницу с беконом на своей тарелке. От запаха мяса тошнило еще сильнее, а еще нужно было делать вид, что ест его. Гали, у тебя все в порядке? Подозрительно рассматривала ее Громов. Да, в полном. Изобразила она улыбку на лице, очень надеясь, что та вышла натуральной. Ты не заболела? Словно не расслышала ее ответа муж и даже нахмурился. Нет, конечно, я чувствую себя хорошо. В этот момент тошнота подкатила к горлу, да так резко, что Галя рванула в туалет. Ну и на выходе ее уже поджидали. Иди-ка сюда. Взял ее громов за руку и повел в гостиную. Усадив традиционно ее к себе на колени, заглянул ей в глаза: Ты от меня что-то скрываешь. Нет, то есть, Галя замялась. Кажется, отвертеться и на этот раз не получится. Да, я беременна. Выпалила она и зажмурилась. Так страшно было смотреть на его лицо, вдруг увидит там что-то негативное. Она же с ума сойдет в таком случае. Открой глаза. Прикоснулись к ее подбородку теплые мужские пальцы. Галя подчинилась и сразу же утонула в том тепле, что струилось из глаз Игоря. Почему ты боялась мне в этом признаться? Не знала, как ты отреагируешь. Глупенькая. Улыбнулся он и поцеловал ее в губы долгим поцелуем. Да я и мечтать о детях не мог. Вернее, забыл уже, когда хотел этого, пока не встретил тебя. Мне наоборот казалось, что ты не хочешь так рано рожать, что еще не успела пожить для себя. Мне это уже давно пора стать отцом, а то и дедом. Скажешь тоже? Рассмеялась Галя. Для деда ты еще слишком молодой. Получается, что когда-то, будучи женатым на Диане, он хотел детей от нее, не хотела она, получается, а потом и он смирился с этим. Такая цепочка выстроилась в голове у Галя, но уточнять она ничего не хотела. Что было? то бы льём И у них с Игорем совсем другая жизнь. После признания сразу стало так легко, что слова полились из Гали, как из рога изобилия. Она рассказала Игорю все в подробностях. Что сказала врач, какие анализы ей назначила. все в общем и без утайки. И ей так нравилось понимать, что слушает ее Игорь со вниманием и отныне в ее беременности тоже будет принимать участие, хоть и пассивное. «Хочешь, я пойду с тобой в следующий раз консультацию?» Предложил Игорь, А ты хочешь? С замиранием сердца уточнила Галя. Я все хочу, что касается тебя. Не сильно ущипнул он ее за кончик носа: И больше всего мне сейчас хочется остаться с тобой, а не ехать на работу. Горесно вздохнул. И мне этого хочется. Прижалась Галя к его груди, чувствуя, как счастье переполняет ее. И пусть оно мимолетное, но очень сильное. А полным ее счастье станет, когда избавит их с Игорем жизни от присутствия в ней Морозова. «Чем планируешь заниматься сегодня?» Поинтересовался Игорь, когда уже собирался выйти из дому. «Посижу немного за ноутом, а потом поеду в спа-центр. У меня сегодня день релакса». Потянулась Галя, стараясь сделать это радостно. На самом деле от мысли о поездке настроение портилось, потому что сегодня она была напрямую связана с Морозовым. «А во сколько освободишься?» «Около четырех, наверное», — прикинула в уме Галя. Встретиться с мужем Ларисы сегодня точно не получится. Человек он занятой. Да и сначала ей нужно переговорить с самой Ларисой. Тогда приезжай потом ко мне на работу, а оттуда вместе поедем в какой-нибудь ресторан, поужинаем. Отличная идея. Стоило только сесть за ноутбук, как только проводила игорь на работу, как сразу же начала клонить в сон. Да и на ее объявления ответов не было. А лопатить интернет в поисках заказов у Гали не было желания. Настроение не то. Да и мысли не о том сегодня и поездка в спа-центр все приближалась. Она знала, что не сможет всего рассказать Ларисе. Даже намекать не будет на тему беседы с ее мужем. Оставалось только надеяться на лояльную женщины, которая как-то незаметно стала Гали хорошей приятельницей. А ведь с первого взгляда, помнится, Лариса показалась ей несколько высокомерной и надменной. Но со временем свое мнение о ней галя поменяла. Под броской внешностью крылась простая и добрая душа, оказывается. «Ну и сколько тебя можно ждать?» Встала ей навстречу высокая статная брюнетка. Лора любила красные цвета в одежде. Вот и сейчас на ней было красное пальто. Немного не по погоде, зато невероятно шло ей. «Извини, Лор, пробки». «Ну вот, я и звонить тебе боялась, зная, что ты за рулем. Игорь мог бы тебе машину с водителем выделить, как вот мой Деня. Не женское это дело — рулить». «Я так не считаю. И водить люблю». Улыбнулась Галя, подхватила Ларису под руку и направилась к массажному кабинету. По традиции они начинали релакс с расслабляющего массажа, потом шла сауна, бассейн и косметолог. Все это в купе занимало часа три не меньше. И раньше Галя никогда бы не подумала, что будет с такой охотой посещать подобное место. Но раньше она и не понимала, как много дает душе и телу подобный уход. Только выйдя замуж за Игоря, она осознала, что при любой загруженности работы женщина должна находить время для себя любимой. Только вот от сауны ей на время придется отказаться. «Кажется, беременным ее посещать нежелательно». «Камни греем?» — поинтересовалась массажистка, когда клиентки уже были готовы к процедуре. «Конечно», — за обеих ответила Лариса. «Я уже без камней не могу, так привыкла». «И я», — поддакнула Галя, думая о другом. Она размышляла, как и когда лучше завести разговор на интересующую ее тему. Кабинет был на два клиента, и массажем с Лорой всегда делали одновременно две массажистки. «Галь, мне кажется, ли ты какая-то сама не своя сегодня?» Проницательно поинтересовалась Лариса. «Что с тобой?» «Да все у меня нормально». «Ну вот зачем она так ответила? И как теперь начинать разговор?» Они лежали на массажных столах спиной вверх. Массажистки уже обкладывали их горячими камнями, и по телу струилось приятное тепло. Но должного удовольствия от всех этих процедур Галя сегодня не получала. Но мне ты можешь не врать. У меня бабка ведьма была, чтоб ты знала. И говорят, что мне много от нее досталось. Например, проницательность. Рассказывай, что случилось. И Галя решилась. Лор, мне нужно встретиться с твоим мужем. С Дени? А зачем? Не могу тебе ответить на этот вопрос, но дело серьезное. И я бы не просила тебя, если бы к нему можно было записаться на прием. Ну да, к нему не пробьешься. Задумчиво отозвалась Лариса. «Серьёзная, говоришь?» «Очень. И что-то мне подсказывает, что Громов не в курсе». Не изменила Лори на этот раз проницательность. Галя благоразумно промолчала. «А я прямо сейчас и позвоню милому. Ирочка, не подашь мне телефон?» Обратилась она к массажистке. «Конечно». Взяла от тумбочки телефон Ларисы. «Привет, милый. Ну а кто еще? Прокатился по кабинету низкий смех Ларисы. «Мы с Галей в спа. У нас все хорошо» ну у меня к тебе просьба какая какая серьезная конечно же не мог бы ты принять галю ну где же еще в прокуратуре дорогой в твоём кабинете да у нее к тебе что-то серьезное и терпящее отлагательств когда отлично спасибо милый целую и до вечера все время что длился этот короткий диалог в котором галя слышала только одну сторону она старалась не дышать денис был ее последней надеждой С того момента, как подумала о нем впервые, поняла, что больше никто помочь ей не сможет. И встреча с ним ждала с нетерпением. Вот ему она сможет рассказать все. «Завтра в десять он тебя будет ждать», — повернулась к ней Лора с довольной улыбкой. «И не благодари, должна да, будешь». Тут же отмахнулась и отвернулась, чтобы дальше наслаждаться массажем.